Глава четырнадцатая Хиллон не показывался нигде в течение нескольких дней. С того времени, как Венеций узнала от что Лигия любила его, ему во сто крат сильнее хотелось найти ее. И потому он предпринял сам поиски, не желая, да и не будучи в состоянии, обратиться за помощью к Цезарю, погруженному в страх за здоровье маленькой Августы. Не помогли жертвы, которые приносились в храмах, мольбы и обеты. Не помогло искусство врачей и всякие знахарские средства, за которые схватились в последнюю минуту. Через неделю ребенок умер. Двор и Рим облеклись в траур. Безумствовавший от радости при рождении дочери, Цезарь теперь безумствовал от отчаяния. Он, заперся у себя, не принимал в течение двух дней пищи, И хотя дворецкий кишел толпами сенаторов и приближенных, спешивших выразить свое огорчение и сочувствие, никого не хотел видеть. Сенат на чрезвычайном заседании провозгласил умершую девочку богиней. Решено было построить в ее честь храм и назначить особого жреца. В других храмах приносились в честь нового божества жертвы, отливались ее изображения из благородных металлов, А похороны были необыкновенно пышным торжеством. Народ разделял великое горе Цезаря, плакал с ним и вместе с тем протягивал руки за подачками, а прежде всего развлекался необычайным зрелищем. Петрония обеспокоила эта смерть. Всему Риму известно было, что Попея приписывает смерть дочери чарам. За ней повторяли это и врачи, которые таким образом могли оправдать свое бессилие, и жрецы, жертвы которых оказались бесполезными, и знахари, которые дрожали теперь за свою жизнь. И, наконец, весь народ. Петроний был рад, что Лигия бежала. Он не желал зла Авлу и желал добра себе и Веницию. Поэтому, когда был убран кипарис, увитый белой шерстью и поставленный в знак траура перед дворцом, Он отправился на прием сенаторов и приближенных, чтобы убедиться, насколько Нерон поддался слухам о колдовстве, и помешать дурным последствиям, которые могли возникнуть от этого. Он знал, что хотя Нерон и не верил в чары, однако будет делать вид, что верит, чтобы обмануть свое горе, чтобы отомстить кому-нибудь. Наконец, чтобы рассеять подозрение, что боги начинают наказывать его за совершенные преступления». Петроний не думал, что Цезарь может искренне и глубоко любить даже своего ребенка, и хотя тот выказывал горячую любовь, Петроний был уверен, что Нерон пересолит в своей печали. И он не ошибся. Нерон выслушивал утешение и соболезнования сенаторов и патрициев с каменным лицом, с глазами, устремленными в одну точку. И было видно, что если он и страдает, то одновременно думает о том, какое впечатление производит на окружающих. Он позировал для Необеи и изображая родительское отчаяние, как это сделал бы актер на сцене. Он не сумел даже выдержать роли каменного и немого отчаяния, то делал жесты, словно посыпал пеплом голову, то глухо стонал. Увидев Петрония, он заметался и трагическим голосом завопил, так, чтобы его все услышали. «Горе! Горе! И ты виноват в её смерти! По твоему совету вошел в эти стены злой дух, который одним взглядом высосал жизнь из ее груди. Горе мне! Не смотрели бы глаза мои на свет Гелиоса! Горе мне! Горе! Горе!» И он стал громким криком выражать свое отчаяние. Но Петроний решил поставить все на один бросок костей. Он протянул руку, быстро сорвал шелковый платок, который Нерон всегда носил на шее, и зажал им рот Цезаря. «Государь», — сказал он серьезно, — «сожги Рим и весь мир в своем отчаянии, но сохрани нам свой голос». Присутствующие изумились. Изумился на минуту и сам Нерон. Один лишь Петроний остался спокойным. Он хорошо знал, что делает. Помнил, что Терпносу и Деодору было приказано затыкать Цезарю рот, когда Нерон слишком возвышал голос, подвергая тем опасности голосовые связки. «Цезарь», — продолжал Петроний серьезно и печально, «мы понесли тяжелую утрату, пусть нам останется хоть это сокровище в утешении». Лицо Нерона задергалось, слезы полились из глаз, он протянул руки к Петронию и, спрятав голову на его груди, рыдая, говорил, «Ты один подумал об этом? Ты один, Петроний, ты один!» Тигелин пожелтел от зависти, а Петроний стал уговаривать Цезаря. «Поезжай в Ансуум». Там она увидела свет. «Там тебя встретила великая радость, там найдешь утешение. Пусть морской воздух освежит твое божественное горло, пусть грудь твоя вдохнет соленой влаги. Мы, твои верные друзья, поедем повсюду с тобой». И в то время, как мы постараемся усладить твое горе нашей дружбой, ты усладишь нас своим пением. «Да, да», — жалобно говорил Нерон, — «я напишу в честь ее гимн и сам сочиню музыку. Потом поищешь горячего солнца в баях и забвения в Греции, в отчизне, поэзии и музыки. Тяжелое настроение Цезаря постепенно таяло, как тают тучи, заволакивающие солнце. Началась беседа, исполненная печали, но в то же время говорилось и о подробностях будущего путешествия, строились планы художественных выступлений, обсуждали прием, какой следовало сделать приезжающему в Рим Теридату, царю Армении. Тигелин попробовал было напомнить о колдовстве, но Петроний, уверенный в победе, охотно принял вызов. «Неужели ты думаешь, Тигелин, что чары могут повредить богам?» «Сам Цезарь говорил о чарах», — ответил придворный. «Говорило горе, а не Цезарь. Но ты лично что думаешь об этом?» «Боги слишком могучи, чтобы им можно было повредить чарами. Неужели в таком случае ты отказываешь в божественности Цезарю и его семье?» «Эрактум эст». «Кончено», — пробормотал стоявший рядом марцел употребляя выражение, принятое в цирке, когда гладиатор поражен так, что его не приходится добивать. Тигелин затаил в себе гнев. Давно уже между ним и Петронием возникло соперничество в отношениях с Цезарем. И на стороне Тигелина было то преимущество, что Нерон меньше, вернее совсем, не стеснялся его. Но до сих пор при столкновениях Петрони всегда одерживал верх благодаря ловкости и остроумию. Так произошло и на этот раз. Тигелин замолчал и лишь постарался удержать в памяти имена сенаторов и патрициев, которые окружили отошедшего вглубь зала Петрония, думая, что теперь он, конечно, будет первым любимцем Цезаря. Выйдя из дворца, Петроний отправился к Веницию и рассказал ему о встрече с Цезарем и стычке с Тигелином. «Я не только отвратил опасность для Авла и Помпонии, но и от нас обоих». И даже Лигии, которую не будут искать хотя бы потому, что я уговорил меднобородую обезьяну ехать в Анциум, а оттуда в Неаполь и Байи. Он поедет, наверное, потому что в Риме он не смел до сих пор выступить публично в театре, и я знаю, что он давно собирается сделать это в Неаполе. Кроме того, он мечтает о Греции, где хочет петь во всех больших городах чтобы потом совершить триумфальный въезд в Рим со всеми венками, которые ему поднесут греки. В это время можно спокойно искать Лигию и потом спрятать в безопасном месте. Что же, не был у тебя благородный философ? Твой благородный философ-обманщик. Не был, не показывается и не покажется больше. Я лучше думаю, если не о его честности, то об уме. Он пустил кровь однажды твоей мошне и наверняка придет хотя бы ради того, чтобы сделать это еще раз. Пусть он побережется, то я пущу кровь ему самому. Не делай этого. Потерпи, пока не убедишься окончательно в его обмане. Не давай ему больше денег, но обещай большую награду в будущем, если он принесет тебе верное известие о Лигии. Делаешь ли что-нибудь сам? Два моих вольноотпущенника отпущенника, Нимфидий и Демос... Ищут ее, во главе 60 людей. Тот из рабов, который откроет место пребывания Лигии, получит обещанную свободу. Кроме того, я послал нарочных по всем дорогам, ведущим из Рима, чтобы они расспрашивали в придорожных селах о Лигийце и девушке. Сам я дни и ночи брожу по городу, надеясь на счастливую случайность. Если узнаешь что-нибудь, извести меня, потому что я должен уехать в Ансуум. Хорошо. «Когда ты, проснувшись в одно прекрасное утро, скажешь себе, что не стоит мучиться из-за одной девушки и тратить так много сил на поиски, приезжай в Анциум. Там не будет для тебя недостатка ни в женщинах, ни в утешении». Вениций начал ходить большими шагами по комнате. Петроний смотрел на него некоторое время молча, потом сказал, «Скажи мне искренне». Не как безумец, который возбуждает себя, а как рассудительный человек, который беседует с другом. Действительно ли ты все время думаешь об этой девушке? Вениций остановился, посмотрел на Петроне, словно не видел его раньше, потом снова стал шагать по атриуму. Видно было, что он старается подавить в себе волнение. Наконец на глазах его от чувства собственного бессилия, от боли, гнева и необоримой тоски выступили слезы, которые сказали Петронию больше, чем самый красноречивый ответ. Подумав немного, Петроний сказал, «Мир держит на плечах не атлас, а женщина. Иногда она играет им, как мячиком». «Да», — ответил Венеций. Они стали прощаться, но в эту минуту раб доложил о приходе Хилона Хилонида, который ждал в прихожей и просил допустить его пред лицо господина. Венеции велел впустить его тотчас же, а Петроний сказал, «Что, не говорил ли я тебе? Клянусь Геркулесом, но старайся сохранить спокойствие, потому что в противном случае он будет владеть тобой, а не ты им». «Привет и честь благородному военному трибуну и тебе, господин», — говорил входя Хиллон. «Пусть ваше счастье будет равным вашей славе, а слава пусть распространится по всему миру, от столпов Геркулеса до арсийских границ». «Здравствуй, законодатель добродетели и мудрости», — ответил Петроний. С притворным равнодушием Венеций спросил. «Что ты приносишь нам нового?» «В первый раз господин принес тебе надежду. Теперь приношу уверенность, что девушка будет найдена». «Значит, ты не нашел ее до сих пор?» «Да, господин. Зато я нашел разгадку, что значит тот знак, который она начертила тебе на песке. Я знаю теперь, кто те люди, которые отбили ее, и знаю, среди последователей какого божества нужно искать их». Вениций хотел вскочить с кресла, на котором сидел до сих пор, но Петроний положил ему руку на плечо и обратился к Хилону. «Продолжай». «Уверен ли ты, господин, что девушка начертила на песке рыбу?» «Да, да!» — крикнул нетерпеливо Венеций. «В таком случае она христианка, и отбили ее христиане!» Наступило молчание. «Послушай, Хилон!» — проговорил наконец Петроний. «Мой племянник обещал тебе за розыск девушки большое количество денег, но и не меньшее количество розок в случае обмана. В первом случае ты купишь себе не одного, а трех песцов!» «Во втором, философия всех семи мудрецов с добавлением твоей собственной не послужит тебе мазью для заживления кожи». «Девушка-христианка!» – воскликнул грек. «Подожди, Хиллон. Ты человек неглупый. Мы знаем, что Юния Силана и Кальвия Криспенила обвинили Помпонию Грицину в принадлежности к христианскому суеверию. Но мы также знаем, что суд оправдал ее от возводимого обвинения». «Неужели ты снова хочешь предъявить его? Как убедишь ты нас, что помпония, а с и лигия, могут принадлежать к числу врагов человеческого рода, отравителей колодцев и фонтанов, почитателей ослиной головы, людей, убивающих младенцев и предающихся отвратительнейшему разврату? Подумай, Хилон, ведь тезис, который ты выставляешь, способен отразиться в качестве антитезиса на твоей спине». Хилон развел руками в знак того, что он здесь не виноват, после чего сказал, «Господин, скажи по-гречески следующее, «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». «Хорошо, я говорю, и что же? А теперь возьми первые буквы каждого слова и сложи их вместе». «Рыба!» — воскликнул изумленный Петроний. «Вот почему рыба стала символом христиан!» — наставительно произнес Хилон. Все молчали, но в доказательстве грека было что-то столь убедительное, что оба друга не могли прийти в себя от изумления. «Венеций?» — спросил Петроний. «Не ошибаешься ли ты? Действительно ли Лилигия нарисовала рыбу?» «Клянусь всеми подземными богами, я сойду с ума!» — воскликнул раздраженный Венеций. «Если бы она нарисовала птицу, я сказал бы, что это была птица!» «Значит, она христианка!» — повторил Хилон. «Значит, помпония и лигия отравляют колодцы?» – воскликнул Петроний. «Убивают похищенных на улице детей, предаются разврату?» «Вздор! Ты дольше был в их доме, Венеций. Я был там мало, но я хорошо знаю помпонию и авлы. Достаточно знаю и лигию, чтобы сказать клевета и вздор. Если рыба есть символ христиан, с чем спорить трудно». «И если они действительно христиане, то клянусь прозерпиной, что христиане совсем не такие, какими мы представляем их себе». «Ты говоришь, как Сократ», — сказал Хилон. «Кто говорил с христианином? Кто знает их учения? Когда я шел три года тому назад из Неаполя в Рим? О, зачем я не остался там? Ко мне присоединился в пути один человек, врач по имени Главк, о котором говорили, что он христианин» и я убедился на деле, что это был добродетельный и честный человек. Не от этого ли честного человека ты узнал теперь, что значит рыба? Увы, нет, господин, по дороге в одной гостинице кто-то ткнул этого доброго человека ножом, а жену его и ребенка увели в рабство торговцы-невольниками. Защищая их, я и потерял оба пальца. Но у христиан, говорят, бывают чудеса, поэтому я надеюсь, что пальцы отрастут и у меня. Как? «Ты христианин?» «Со вчерашнего дня, господин, со вчерашнего дня. Сделала меня христианином рыба. Какая в ней, однако, сила? Через несколько дней я буду самым ревностным христианином, и меня посвятят во все тайны. Тогда я узнаю, где скрывается девушка. Может быть, мое христианство будет лучше оплачено, чем моя философия. Я обещал также Меркурию, если он поможет мне отыскать беглянку». Принести в жертву двух баранов, однолеток и одномерок, которым велю вызолотить рога. Твое вчерашнее христианство и твоя старая философия позволяют, значит, верить и в Меркурия. Я всегда верю в то, во что мне нужно верить. И в этом моя философия, которая должна, конечно, прийтись по вкусу Меркурию. К несчастью этот бог так недоверчив... Он не верит обетам даже целомудренных философов и, наверное, предпочел бы получить баранов раньше. Между тем, это ведь немалый расход. Не каждый среди мудрецов Сенека. Мне это сделать трудно. Если благородной Венеции в счет тех денег, которые обещано мне, даст немного... «Ни одного Абола, Хилон», — сказал Петроний, — «не Абола». «Щедрость Вениция превзойдет меру твоих надежд, но лишь в том случае, если Лигия будет найдена, то есть когда ты укажешь место, где она скрывается. Меркурий должен дать тебе кредит на два барана, хотя я и не удивляюсь, что он делает это неохотно, как бог, не лишенный ума. Послушайте меня, достойные господа». «Открытие, сделанное мною, велико, потому что, хотя я и не отыскал еще девушки, зато нашел дорогу, по которой ее следует искать. Вы разослали по городу и окрестностям множество вольноотпущенников и рабов. Но дал ли вам хоть один какое-нибудь указание?» «Нет. Один я дал вам его. И скажу больше, между вашими рабами могут быть христиане, о чем вы и не подозреваете». Суеверие это распространено повсюду, и эти рабы, вместо того, чтобы помогать, будут мешать вам и затруднять поиски. Нехорошо и то, что меня видят здесь, поэтому ты, благородный Петроний, вели молчать своей явнике, а ты, равно благородный Венеций. Пусти слух, что я продаю тебе мазь, намазав которой лошадь, можно быть уверенным в победе на состязании в цирке. Я один буду искать, и я один найду беглецов. «Вы верьте мне и знаете, что если я и получу немного вперед, это будет служить мне поощрением. Я всегда буду уверен, что получу больше, и тем больше будет моя надежда, что обещанная награда не минит меня». «Да, как философ, я презираю деньги, хотя их не презирают ни Сенека, ни Музоний, ни Корнут, которые не теряли, однако, пальцев, защищая друзей» и могут писать сами и оставить имена свои в памяти потомства. Кроме раба, которого я намерен купить, кроме Меркурия, которому я обещал двух баранов, а ведь вы знаете, как подорожал теперь скот, самые поиски требуют больших расходов. Выслушайте меня с терпением. За эти несколько дней на моих ногах появились раны от усиленной ходьбы. Я заходил в кабачки, чтобы поговорить с людьми, к булочникам, мясникам, продавцам оливок, к рыбакам. Я исходил все улицы и переулки, побывал в притонах беглых рабов, проиграл около 100 ассов, в свайку, был в прачечных и столовых, видел погонщиков мулов и каменщиков, видел людей, которые лечат болезни мочевого пузыря и дергают зубы, говорил с торговцами сушеными фигами, побывал на кладбищах, и знаете зачем? Затем, чтобы повсюду рисовать рыбу». Смотреть людям в глаза и слушать, что они мне скажут, увидев этот знак. Долго я ничего не мог заметить, пока не встретил случайно у фонтана старого раба, который черпал воду и плакал. Подойдя я спросил его о причине слез. Когда мы сели на ступеньки около бассейна он сказал мне, что всю свою жизнь собирал сестерцю за сестерцией, чтобы выкупить любимого своего сына, но его господин некий пансы. Когда увидел деньги, отнял их, а сына оставил по-прежнему у себя в неволе. «И я плачу», — говорил старик. «И хотя готов повторять «да будет воля Божья», все же старый грешник не могу удержать слез». Тогда, толкаемый предчувствием, я мочил палец в воде и нарисовал рыбу. А он сказал мне «И моя надежда во Христе». «Я же спросил, ты узнал меня по знаку?» Он ответил «Да». «И пусть будет мир с тобою». Тогда я стал тянуть его за язык, и бедняга разболтал мне все. Его господин Панса, сам вольноотпущенник великого Пансы, возит по Тибру в Рим камень, который наемные люди и рабы переносят с барж к строящимся домам ночью, чтобы не стеснять уличного движения. Среди них работает много христиан, а также и его сын. Но так как эта работа слишком тяжела, старик хотел выкупить своего сына. Панса предпочел удержать и деньги, и раба. Рассказав это, он стал плакать. «Я же смешал с его слезами свои, что мне легко было сделать, во-первых, потому что у меня доброе сердце, во-вторых, от боли в натруженных ходьбой ногах». При этом я жаловался, что придя несколько дней тому назад из Неаполя, никого не знаю из братьев, не знаю, где они собираются для совместной молитвы. Он удивился, что братья в Неаполе не дали мне писем к римским братьям, но я уверил его, что меня обокрали по дороге. Тогда он сказал, чтобы я пришел ночью на реку. Он познакомит меня с братьями, а те доведут до дома молитвы и к старшим, которые управляют христианской общиной. «Услышав все это, я так обрадовался, что дал ему сумму, необходимую для выкупа сына, в надежде, что щедрый Венеции вернет мне ее вдвойне». «Послушай, Хилон», — прервал его Петроний, — «в твоем рассказе ложь плавает по поверхности правды, как масло по воде. Я не спорю, ты принес важное известие. Я даже думаю, что по пути розыской Лигии сделан большой шаг вперед. Но не порть своих новостей ложью». Как зовут старика, от которого ты выведал, что христиане узнают друг друга при помощи знака рыбы? Еврикий, господин. Бедный несчастный старик. Он напомнил мне лекаря-главка, которого я защищал от убийц. И этим он особенно растрогал меня. Верю, что ты познакомился с ним и сумел использовать это знакомство. Но денег ты ему не давал. Ты ему ничего не дал, понимаешь? Ничего. Ни одного асса. Но я помог ему тащить ведра и говорил с ним о его сыне с величайшим сочувствием. «Да, господин, разве что-нибудь можно скрыть от проницательности Петрония?» «Да, я не дал ему денег. Вернее, дал. Но в душе, в мысли, что если бы он был истинным философом, должно было бы удовлетворить его вполне». Я дал ему денег, потому что считал такой поступок нужным и справедливым, потому что подумай, господин, как бы он хорошо настроил ко мне всех, христиан. Какой легкий доступ к ним предоставился бы мне? С каким доверием все отнеслись бы ко мне? «Действительно», — сказал Петроний, — «ты должен был поступить так. Я затем и прихожу, чтобы сделать это». Петроний обратился к Веницио. «Вели отсчитать ему пять тысяч сестерцей» но в душе, в мысли», — Венеций сказал. «Я дам тебе мальчика, который понесет нужную сумму, а ты скажешь Еврикию, что это твой раб, и ты отсчитаешь при нем старику деньги. А так как ты все же принес важное известие, то получи столько же для себя. Приди за мальчиком и за деньгами сегодня вечером». «Вот, истинный цезарь», — воскликнул Хилон. «Позволь, господин, посвятить тебе мой философский труд, но позволь также прийти сегодня вечером за одними деньгами, без мальчика». Потому что еврикий сказал, что все баржи уже разгружены, а новые придут из Остии лишь через несколько дней. «Мир да будет с вами!» Так прощаются христиане. «Куплю себе рабыню, то есть я хотел сказать раба, рыбу ловят на приманку, а христиан на рыбу. Мир с вами!» МИР, МИР, МИР